Глава 10. Ника, я хочу вам сказать, что ваш муж говорит правду. Между нами ничего нет. Это нелепое недоразумение. Жесть. Еду навстречу с Анютой, и меня до сих пор трясет. Додумался. Решил, что вот так вот я ему поверю. Просто жесть. Нет слов. Позвонил этой девице и попросил записать обращение ко мне. Нет, вот надо так сделать. На самом деле, после этого я засомневалась, может, действительно ничего там не было. Не потому, что она сказала, нет. Просто Кирилл настолько глупо пытался оправдаться. Я реально решила, что с такими способностями, как у него, он не смог бы придумать, как, когда и где встречаться с другой женщиной, причем делать это так, чтобы я не заподозрила. Он так дико испугался, что я его поймала. Почему? Но даже если и было у него что-то с этой Дашей, я узнала, что дальше. Он так боится развода, но если ему с ней хорошо, то с чего бы бояться? Тем более она дочка какого-то там важного мужика, пусть и не родная. Куда проще развестись со мной и жить с ней, и для бизнеса, и вообще. А он...» У меня мозг взрывался от всего этого, и я сама понимала, понятия не имею, что делать дальше. Я кое-как припарковала машину, мест не было от слова совсем, чудом нашла одно свободное. Зашла в торговый центр, где мы облюбовали местечко, и завернула в кафе, где меня ждет подруга, которая сразу понимает, что со мной что-то не так. «Ника, что-то случилось?» «Сейчас, ты мне кофе заказала?» «Как всегда, большой латы без сиропа и ванильный эклер. Мне Кирилл изменил». «Что?» Разумеется, у Анюты челюсть отвисает. И она слушает мой рассказ, не стесняясь, вставляя комментарии. Не всегда цензурные. «Офигеть! Да, слушай, я я от Томского такого не ожидала, честно. Он, блин, он же любит тебя. Ну правда, по-настоящему. Вы, ну вот вы, в моем понимании, такая идеальная прям пара, капец. Просто разочарование. Погоди, ну ты прям уверена?» Анют? Ни в чем я не уверена. Правда. Доказательств по сути нет. Это фото, кстати, надо поговорить с Мариной, которая мне их отправила. Желательно лично. Однозначно надо. Ну и понимаешь, Ань, сначала он так яростно стал защищаться, а меня это только на одну мысль наталкивало. На воре шапка говорит, да? Анюта очень любит все эти пословицы-поговорки, и я с ней вместе тоже начинаю их использовать. «Да, наверное. Знаешь, я пока просто не в состоянии мыслить здраво. Полный раздрай. И что делать, не знаю. А если измена? Простишь?» Качаю головой так быстро, словно боюсь, как бы она не решила, что я дам Кириллу шанс. «Нет, нет, не смогу. Просто не смогу. Ну, другие-то как-то могут, Ник. Другие, наверное, могут. Вот только я не другие».